Замечание это было встречено тяжелым молчанием. И Близ с внезапной тревогой посмотрела на двух мужчин. В чем дело? Тревой смахнул в сторону Пилорота. Это вопрос к нему, казалось, говорил этот жест. Пилорот откашлялся и сказал, «Послушай, Близ, я думаю, что Фалум будет лучше навсегда остаться у Дэниела». «Навсегда?» Близ, напрягшись, качнулась в сторону Дэниела, Но Пилорот поймал ее за руку. Близ, дорогая, ты не можешь ничего сделать. Он могущественнее, чем Гея, даже сейчас. И Фаллум должна остаться с ним, если мы хотим становления Галаксии в будущем. Позволь, я объясню. Голан, пожалуйста, поправь меня, если я в чем-либо ошибусь. блис вслушивалась в объяснение, и по выражению ее лица можно было понять, что она близка к отчаянию.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 Губы Блис сжались, я предпочла бы услышать это от него. — Это так, Тревайс? — А что ты хотела, Блис? — спокойно ответил Тревайс. — Если бы я высказался против Галаксии, ты могла бы получить фалом обратно. — Я гея. Я должна знать, что ты решил, и причины твоего решения ради выяснения истины, и ничего более. — Скажите ей, сэр, — попросил Дэниел. Ваш разум, как об этом и заботилась Гея, остается нетронутым. И Тревес сказал, Моё решение — это Галаксия. У меня больше нет сомнений по этому поводу».